Глава 5. Вообще говоря, в самой столовке Пьер засад не устраивал. Ребята вошли в пустое помещение, вернулись-то за час до обычного времени вечерней кормежки. Пустое окошко раздать и совещание с жадиной. С одной стороны, Пьер просил подождать его именно за ужином, и в виду явно имелось время, а не процесс, то есть требуется как-то придушить лишний час. С другой... Собственные свершения следовало как-то отметить, бутерброды для этого не подходили категорически. А чтобы просто погулять этот час, не возникало и мысли. Решили взять полноценный ужин, а в случае необходимости продублировать или давиться компотом, пока не придет сержант. Джон торжественно вынул собственную карточку и приготовился небрежно бросить аппарату. За все сдачи не надо. Когда в дверях появился Пьер и сказал «Отставить нарушать режим», Ребята ответили растеряно. «Привет». А он махнул грабкой. «Давайте за мной». Жека сказал роботу. «Извини, Жадина, мы сейчас». Джон, уходя, бросил. «Пока». Жадина прогудел. «Увидимся». Яр на своих длинных ногах широченными шагами буквально чесал на выход. Крайне заинтегованным ребятам пришлось ускориться. Его фигура скрылась за автоматическими дверьми выхода из школьных отсеков. Джон и Жека сорвались в галоп. Убежали из дверей, пол поджидает их, улыбаясь. — Ну и нафиг ты устроил эту беготню, — созабили Джон. А вы думали, что это я должен за вами бегать? — строго спросил Пьер. — Парни, понимая, что тоже не во всем бывают правы, нужно решили посчитать вопрос риторическим. Или сидеть ждать сообщения от системы, что вам надоело искать приключений, и вы соизволили вернуться в школу, — выговорил Пьер едко, хотя я просил вас посидеть немного в отсеках жека во время выговора рассмотрел стену джон собственной ботинки он проворчал ага посидеть а на чем на попе ровно рыкнул пьер и чуть сбавил тон не я тоже понимаю что валера не псих мстить вам и так не собирался он умер полголоса проговорил жека как не поверил пьер шпагой закололись стеснить не поведдал жека одна девушка ты ее не знаешь Нормально, обалдел Пьер, покрутив головой попросил. Только, пожалуйста, с девушкой меня не знакомь!» Хорошо, Жека пожал безвозлично плечами. Так, Пьер поскол в затылке. А пойдем-ка все-таки поедим. Он не спеша наплылся по коридору. Джон его окрикнул, показывая пальцем в другую сторону. Эй, столовка там. Жека наградил его насмешливым взглядом и зашагал за Пьером. Джон покраснел, догнал, бормоча «Но я не знаю, может, там для рейтинга надо больше питаться у жадины». Пьер привел их в небольшой уютный зальчик, уже тем выгодно отличавшись от столовой, что у накрытых белыми скатертями столиков стояли стулья. Негромкая инструментальная музыка добавила уюта, немногие посетители явной враждебности не проявляли. Пьер расположился за одним из столиков, окликнул замешку все уходы ребят «Присаживайтесь». Парни уселись за стол и принялись вертеть головами. Жек оглянулся на других гостей заведения, неврежно отметил белые мандиры мужчин. Немного задержал взгляд на дамах, на их открытых плечах и, э, наряды в целом одобрил, подумал только, что для удобства им стоило бы начинаться чуточку выше. Покраснев до ушей, перенес внимание на стол с баночками, салфетницей и колокольчиком, задышал ровно. Перешел он разглядывание окон, задрапированных легкими тканями пастельных тонов и весьма интересных картинок под старину на стенах. В целом же искал и не находил окошко раздачи. Яр позвонил в колокольчик, на стене заколохалась ткань, за шла миловидная девушка с узовым бантом на шее, белые блузки, юбочки в клетку, до колен и с неким устойством сбоку на поясе, но точно не с кобурой подошла к ним, сказала, что очень рада их видеть, всем дала по розовой кожаной папке с золотыми буквами, а сама вынула из кармана юбки блокнотик и с ручкой в руках преданно уставилась на Пьера. Тот с важным видом открыл папку, углубился в изучение, ребята последовали его примеру. Джека сообразил, что это прайс-лист, и поразился, что, как специально, для них текст по-французски. Правда, половина терминов оказалась непонятной. В общем, Пьер во всем хорошо разбирался, на родном языке сделал заказ. Девушка спросила на всякий случай, не желают ли гости вина. Получив отрицательный ответ, ушла. «Это называется ресторан», — благодушно пояснил он ребятам. «Догадались», — задвоих ответил Джон. «Тут небось дорого». «Надо же нам отметить ваш экзамен», — улыбнулся Пьер. «Главное, здесь нас не слышат жадина». Парни, понимающие, ухмыльнулись. Пьер стал очень серьезным. «Думаю, до вас дошло, что Ленка сейчас у американцев. В этом нет ничего хорошего, честно говоря, и я жалею, что действительно не взорвал ее». Джон возмутился. «Да что и сделают американцы, будут пытать?» Пьер грустно покачал головой. «Нет, конечно, главное ей и говорить не придется. То, что она интуит, легко понять по записям боя». Он посмотрел на Жеку. «То же касается тебя. Действия твоей машины фиксировались их радарами». Еру усмехнулся. Зачем пытать? Они ее попросту купят. Американцы могут предложить гораздо больше нашей компании, да больше всех компаний Сема. И она сама, Пир поднял палец вверх, повторил, сама будет искать тебя, Жека. Американцы ей только немного помогут. Да и что там искать? Название компании известно, мое имя тоже, понимаете теперь? Жека ждал продолжения. Я пришел к существу. В общем, разбегаться нам бессмысленно. — Мне только уходить из наемником вам, но долго вы проживете одни сразу после учебки. — А потом немного времени у нас есть, месяца три, может, полгода. Потом что-нибудь придумаем. Двери снова открылись, пришли уже две девушки с подносами, сервировали стол. Первая сняла с пояса прибор, который оказался считывателем, подала Пьеру, он, не глядя на табло, приложил карточку. Официантки пожелали приятного аппетита, попросили, если пожелается что-то еще, звонить в колокольчик и ударились. Приступили к трапезе. Ребятам показалось очень вкусно. Пьер подождал немного и заговорил деловито. Успели познакомиться со структурой компании. Парни кивнули. «После вашего экзамена я теперь агент без статуса представителя», — сказал Пьер. «А вы будете моими наемниками, если подпишете соглашение». «Подпишете?» Джон и Жека снова закивали. «Отлично!» — улыбнулся Пьер. «Сам я подпишу со своим бывшим сержантом новый договор не найма, как у вас, а партнерский». «Да-да. Наш хозяин, владелец малого носителя, мой сержант». «Стал владельцем недавно, а так был, как я теперь, партнером старого хозяина». Джон тщательно проживал и сказал. «На нас, походу, эта добрая преемственность прервется. Как звать хоть твоего сержанта?» «Позывной Джо. Для вас дядя Джозеф», — уважительно поведал Пьер. «Звать Сталли». Редкое имя, заметил Джека, необычное. Да, удивился Пьер. Имя вроде бы русское, полностью Сталдин. Джон хлыкнул тарелку, спросил в ужасе. Его так мама назвала или папа? А что такого, не понял Пьер. Так звали русского диктатора, пояснил Джон, Людоеда. Ну, это слухи, сразу нес поправку Джека. Он только стоял дорого к стенке Кремлевской, на Красной площади, и растяливал из пулемета из боневика не -э, возразил джон это петр на красной площади он был хороший реформатор а на броневике тогда кто ехидно почесался жека ленин уверенно сказал джон он царя убил а сталин остальных убил и съел да зло спросил жека стоп хватит решительно запрестовал пьер вечно эти русские со своей политикой какие русские оскорбился джон и понутые По слогам успевал Пьер плохое русское слово. Улыбнулся парням. «Главное все это, дядя Джозефу не повторяйте, не сожрет, но покоречит запросто». Ребята пригостили пламенность узоров, опустили глаза в тарелки. Пьер тоже взял небольшой тайм-аут. Прикончили ужин, он позвонил колокольчик, тотчас девушке принесли кофе и десерт. Ребята увлеклись пирожным. Пьер тяжко вздохнул, заговорил снова. Дядя Джо, конечно, человек необычный, но вам, в принципе, пока чужой. Подружитесь. Дело в том, что в команде я не один сержант, но пока мы учились, Джо водил остальных. Он же пилот, а носителем только владеет, и будет водить, ведь владелец это статус, а не профессия. Парни насторожились, внимательно уставились на сержанта. А второй новый агент без статуса сержант Мария проводил пьер смущенно. Командир десятого недоверчиво переспросил Джон, у Жеки просто не было слов. «Да, она», — кинул Пьер, — «мы это, ну, давно дружим, вместе учились в одном звене, вас учили тоже вместе». «Когда это она нас учила, у Жеки нашлись слова?» «В смысле вообще, кадетово», — подсказал Джон, разгадывая Пьера, — сказал сержанту ехидно. «А ведь ты не нас таких замечательных ждал целый год, а Машу, пока она войдет в десятку, так ведь?» «Вас тоже!» — не стал спорить Пьер. «Чего ж ты тогда просил не связываться с десятыми?» — возмутился Жека. Пьер виновато улыбнулся. «Пацаны охотнее всего делают то, что им запрещают. Пожалуйста, не нужно ссориться с ее девочками». «То и сейчас ты хочешь, чтобы мы разбили им морды или вообще убили?» — делом тоном осведомился Джон. «Сейчас я думаю, что вы уже не пацаны!» — грустно ответил Пьер. «Знаете ли, есть некоторые основания на это надеяться». Смущаться настала очередь парней. Жека, потупившись, проворчал. «Извини, командир, мы тебя поняли, все будет окей». «Вот и договорились», — улыбнулся Пьер. «Доедайте десерт и...» Джон решительно потянулся к колокольчику, позвонил. На звонок сразу пришла девушка с блокнотом на изготовку. «Нам по три». Джон его посетили, на Жеку, тот неуверенно оглянулся на Пьера. Джон идет поправку. «Ладно, по два пирожных и кофе еще, пожалуйста». Он небрежно приложил карточку к устойству поданному официанткой. Я вернулся к Пьеру. Извини, я тебя перебил. Говорю, сейчас вы обожретесь бисквитами с кремом, доброжелательно, на него глядя ласково заговорил Пьер. И мы на грузовом такси пойдем на ленивого кролика, так называется наш носитель. Да что сразу на грузовом, мы по одному только, Пьер, возразил Джон. Нам же еще надо по мелочи прикупить всякого. Зубные щетки, расчески, напомнил Жека. И с собой, наверное, можно взять пирожных». «Нельзя», — строго сказал Пьер. «Там же девочки, у них же фигуры. Лопайте тут, время у нас есть».